Лава 79. Деккер бросился бегом вокруг здания. Он снова обратил внимание на пустую будку охранника. По-видимому, из-за визита президента тот находился в здании, помогая обеспечивать безопасность. Браун и Марс снова нагнали Амоса. «Деккер, что будем делать?» – спросила Харпер. «Ты полагаешь, террористы попытаются каким-то образом организовать покушение на президента и двух других лидеров? Ты думаешь, боевики уже в здании? Позвони Бога Артура, скажи ему о наших подозрениях. Мелвин, идем со мной». Они быстро ушли, оставив Браун звонить по телефону. Выбежав на улицу, Деккер посмотрел на крышку канализационного люка, после чего перевел взгляд на здание имени Гувера. «В тот день, когда Дабний застрелил Бергшир, здесь были рабочие. Чем они занимались?» «Не знаю». Закрыв глаза, Амос сосредоточился на воспоминаниях того дня. «Я не вижу, чтобы рядом была машина с оборудованием». Марс внимательно посмотрел на люк. «Здесь написано «Вашингтонская газовая сеть». Ты можешь его открыть?» Наклонившись, Мелвин ухватился за крышку. «Деккер, она опечатана, смотри». К ним подоспела Браун. «Секретная служба опечатывает все крышки люков, по которым проезжает кортеж». Она недоуменно поморщилась. «Но ведь кортеж в противоположном конце квартала, так что вряд ли секретная служба доходила сюда». «Ты дозвонилась до Богорта?» – спросил Деккер. Харпер кивнула, но чувствовалось, что она чем-то расстроена. «Деккер, он в здании на церемонии». «Проклятие, ты передала ему, что нужно срочно эвакуировать всех из здания». «Я рассказала ему о твоих подозрениях, Деккер». Но Богарт не может остановить церемонию и эвакуировать людей, основываясь только на этом. Он сказал, чтобы мы перезвонили ему, если у нас будет еще что-либо. «Что, например, гибель президента?» – отрезал Амас. «Декер, что ты еще помнишь о том дне?» – увещевательным тоном произнес Марс. Тот сосредоточил на нем взгляд. «Я помню, в здание ФБР заехала машина с каким-то оборудованием. И еще охранник сказал, что почти все видеокамеры наружного наблюдения не работают. Что-нибудь еще?» декер бросил взгляд на здание напротив. Рабочие заносили материалы в это здание. Подбежав к окнам, он попытался заглянуть внутрь, но все стекла были заклеены плотной бумагой. Амос подергал дверь. Она оказалась заперта. Отступив назад, он запрокинул голову вверх. «Кажется, внутри никого нет». «Там капитальный ремонт», — сказала Браун, указывая на табличку на окне. «В таком случае внутри должна была бы кипеть работа, ты не согласна? Ты считаешь, в здании устроился снайпер?» С сомнением произнесла Харпер. Но кортеж на соседней улице, отсюда его даже не видно. Позвони в газовую компанию и выясни, проводились ли здесь работы на линии газопровода в тот день, когда была убита беркшер «Быстро это не получится. Звони!» – бросил Деккер. Достав телефон, он позвонил Богорту. Тот ответил приглушенным голосом. «Деккер, я уже говорил Браун, что не могу эвакуировать здание. Церемония только что началась. Но на каком совещании в ФБР должен был присутствовать Дабни в тот день, когда убил беркшер перебил его Деккер. «Что?» «Совещание. Чему оно было посвящено?» «Какое это имеет значение? Очевидно, что Дабни не собирался на нем присутствовать. Но он выбрал именно этот день Рос, чтобы убить Бергшир. Так что просто ответь мне», — отрезал Деккер. «Ну хорошо, хорошо. Фирма Дабни выступала консультантом по вопросу ремонтных работ, проводящихся в этом здании. И, как тебе известно, до нового помещения еще когда звезд. Поэтому здесь меняют все системы. Электричество, водопровод, безопасность и все такое». Не дослушав его, Деккер отключился. Оглядевшись вокруг, он добежал до ближайшего переулка и свернул в него. марси Браун, прижимающая к уху телефон, поспешили за ним. Амос добежал до входной двери, подергал ручку, но дверь была заперта. К нему подоспели Харпер и Мелвин. «Деккер, черт возьми, в чем дело?» – спросила Браун. Элли Дабни сказала, что шпионская сеть Бергшер хотела заставить Дабни работать на нее, но он отказался. «Думаю, Дабни поступил хитрее. Он ведь снял это видео правильно. Думаю, он встретился с террористами, изобразил заинтересованность, а сам прощупал их на предмет того, что им нужно. А нужны им были его работы по ремонту здания ФБР. Именно ремонту было посвящено то совещание, на которое направлялся Дабни, когда застрелил Бергшир. Это было его второе послание нам, помимо места атаки». «Ты хочешь сказать, целью является президент?» – спросил Марс. декер ничего не ответил. «Но почему бы просто прямо не сказать нам до того, как убивать Бергшир?» – спросила Браун. «Вероятно, потому что точный замысел террористов был ему неизвестен. А они прознали про видеозапись и забрали ее, что, по всей видимости, дало понять Дабни о том, что они следят за каждым его шагом, прослушивают все его разговоры. Вероятно, они угрожали ему и его семье. Если он попытается их разоблачить, они расправятся со всеми его близкими и родственниками». «Но почему террористы не убили его, узнав о том, что он записал это видео?» – спросила Браун. «Потому что это могло привлечь к нему внимание как раз тогда, когда им это было меньше всего нужно. Вероятно, они решили, что лучше будет пристально следить за Дабни и нанести удар, если он хоть как-то покажет, что хочет снова их обмануть». «Террористы не знали, что супруги Дабни собираются убить беркшер он перевел взгляд на Марса. «Не хочешь представить себе, что эта дверь – защитник из команды соперника?» Ухмыльнувшись, Марс кивнул. «Меня так и подмывает хорошенько врезать почему-нибудь». Отступив назад, они дружно бросились на дверь. Почти 600 фунтов мышц и костей на большой скорости врезались в нее. И дверь не устояла. Деккер и Марс по инерции упали на пол, но быстро поднялись на ноги. Браун не отставала от них. Деккер первым побежал вперед, остальные следовали за ним по пятам. Внутри от здания остались только стены. С потолка свисала проводка, в углу возвышались строительные леса, На полу стояли ведра, на верстаке лежал ручной инструмент и мощная циркулярная пила, и рабочие фонарики. не Недоставало только, собственно, строителей. «Где рабочие?» – спросил Марс. «Быть может, все дело в том, что приехал президент?» – неуверенно предположила Браун. «Все это очень напоминает декорации, установленные на тот случай, если сюда кто-нибудь заглянет», – сказал Деккер. «Подожди, что ты имеешь в виду?» – спросила Браун. «Помнишь ту женщину, которая похитила Алекс?» Я сказал ей, что даже если она нас убьет, ФБР – большая организация, которая и дальше продолжит работать. На что-то ответила мне. Никто не знает, что преподнесет будущее. «Неужели ты хочешь сказать?» – ахнула Браун. «Целью атаки является не только президент и два других лидера. Они – лишь поощрительная премия. Нам ведь говорили, что целью может стать что-нибудь символическое. Так вот, здание имени Гувера – это очень символическая вещь». «В здании больше 11 тысяч человек!» – воскликнула Браун. «Сюда!» – рявкнул Деккер, указывая на лестницу, ведущую вниз. На бегу он спросил. «В газовой компании что-нибудь ответили?» «Ты вряд ли удивишься, узнав, что меня попросили подождать. В настоящий момент я слушаю музыкальную заставку». Спустившись на два пролета вниз, они оказались в подвале. От него также остались одни стены. Все принялись озираться по сторонам, и, наконец, Марс воскликнул. «Вон там!» Остальные присоединились к нему. У стены стояла огромная катушка с кабелем размерами выше Деккера. «Что она здесь делает?» – спросила Браун. Амос заглянул в отверстие посередине катушки, куда обыкновенно вставляются вилки погрузчика. «Я ничего не вижу», – просунув руку внутрь, он пощупал. «Отверстие чем-то задело, она кажется бетоном». «Для чего это могло понадобиться?» – спросила Браун. Деккер попытался заглянуть за катушку, но она стояла у самой стены. «Например, для того, чтобы скрыть то, что за ней», – ответил он. «Ты готов?» – оглянулся он на Марса. Вдвоем они уперлись в бок катушки, присели на корточки и навалились. Катушка была невероятно тяжелая, но эти двое были невероятно сильные, привыкшие толкать большие тяжелые предметы. Они напрягались изо всех сил, их ноги скользили по полу, они ругались и обливались потом. У них вздулись вены, но дюйм за дюймом катушка начала сдвигаться с места. Наконец открылось отверстие, пробитое в бетонной стене. Деккер заглянул в погруженный в темноту тоннель, уходящий вперед. «У кого-нибудь есть фонарик?» Достав телефон, Браун включила его фонарик, после чего выхватила пистолет. Амос последовал ее примеру. Харпер первая шагнула в тоннель. Марс оглянулся на Деккера. «Деккер, у тебя есть какие-нибудь мысли, что там происходит?» Амос посмотрел на него. Таким серьезным Марс своего друга еще никогда не видел. «Конец болтовне, Мелвин. И, может быть, заодно и конец всему».